то полях Эти встречи в торопях этот шепот торопливый Этот ветер в тополях хлопья в спальни тополиной. торопитесь опоздать на последний рейс набитый торопитесь обожать, торопитесь, торопитесь, Торопитесь опоздать к точным глупостям науки, Торопитесь опознать эти речи, эти руки, Торопитесь опоздать, пока живы опоздайте, Торопитесь дать под зад неотложным вашим датам, Господи, дай опоздать к ежедневному набору, Ко всему, чья ипостась не является тобою. Эти шавки в воротах, фары, вспыхнувшим рапидом, У шофера второй парк. Ты успела? Торопитесь».